У здания железнодорожного вокзала Анатолий вышел из машины, сделав вид, что просто забыл снять с Риты наручники. Опасался, что не обнаружит ее, когда вернется. Не зная, где находится его шеф, позвонил ему на мобильный. «Да, слушаю», — отозвался Хамза. «Тьфу, черт! Это я не тебе, Толик. Я бреюсь. Это чертова пена!» «Значит, он действительно еще дома. Рассказывай, что там за обстановка». «Дрянная обстановка», — сообщил китай-городцев. «Мы драпаем». «Неужели так плохо?» – не поверил Хамза. «Наш олигарх, к которому мы приехали в гости, заперся в своем поместье, потому что у него какие-то неприятности, и он всерьез боится за свою жизнь. Охрана у него ни не к черту, и если сюда прибудет пара-тройка грамотных ребят, уже на следующий день вы увидите некролог в коммерсанте. Угроза реальная?» «Ну, если он даже с родственниками отказывается встречаться, вам все по пунктам перечислить?» Да. У Анатолия почему-то было такое чувство, будто шеф ему не верит. Он вздохнул и перечислил. Одного его охранника пытались завербовать и предлагали убить шефа. Другого охранника застрелили, и явно при попытке проникновения на режимную территорию. В замке хозяйского Мерседеса кто-то копался, хотя и не смог замок вскрыть. «Надо же!» – пробормотал Хамза. «А в разговоре со мной он обо всем этом умолчал». «Ты понимаешь, какое дело, Толик? Он позвонил мне сегодня, рассыпался в комплиментах, нахваливая тебя, а в твоем лице все наше агентство, и предложил заключить договор». «На охранные услуги?» «Да». «Отказываться на отрез. жестко сказал Китая Городцев. «Подожди, Толик, отказываться!» — проявил неуступчивость телохранитель. «Он же ничего особенного не просит. Всего несколько дней. У него на носу юбилей, будет пьянка в узком кругу». «Он хочет, чтобы мы обеспечили безопасность мероприятия». «Гостей, как он сказал, будет немного. Ты займешься?» Он посулил большие деньги. Наконец обнаружил причину настойчивости шефа Анатолий. «Большие, Толик. И всего за несколько дней работы». Хамза почти увещевал. Такие в его голосе угадывались интонации. «Но здесь очень непростая обстановка». «Я понимаю, Толик. Но к нам и обращаются как раз тогда, когда обстановка непростая». Когда все хорошо, про нас забывают. Такая специфика работы, что поделаешь? Здесь очень сложно. Невозможно просчитать степень опасности и невозможно понять, кто ударит и когда это произойдет. Бой с тенью. В таких случаях не надо охранять, изображая готовность умереть за клиента. Надо просто выводить его из опасной зоны. Олигарх хочет получить от нас помощь? Пришлите сюда пятерку наших ребят, мы обмозгуем маршрут и вывезем этого Топаева хоть в Москву, хоть в Вену, хоть в Сингапур. «Он не хочет в Сингапур, Толик. Он хочет водку пить в своем доме, чтобы при этом свинцом не подавиться. Он только за это деньги платит, и эти деньги мы у него возьмем». Похоже, что Топаев действительно много пообещал. «Явные признаки готовящегося покушения есть?» — спросил Хамза. «Пока не могу сказать определенно», — буркнул китай-городцев. «Вот и не паникуй. Встреча с этим олигархом, пускай он тебе все, что знает о своих врагах, расскажет». Ты эту информацию пропусти через себя, наметь планы, и сразу же мне звони с конкретными предложениями. И если дополнительные люди нужны или еще какая помощь, ты мне скажешь. — У меня подопечная, между прочим, — напомнил Анатолий. — Вот я и говорю, людей я тебе на усиление пришлю. Ты только скажи, сколько стволов необходимо. Один человек тебе в помощь вылетает прямо сегодня. И невозможно было ему ничего объяснить. — Когда ты мне позвонишь? — «Сегодня вечером», — сказал китай Гародцев. «Жду. Работай». Послышались короткие гудки. Телохранитель скрипнул зубами, но это были еще не все неприятности. У машины, когда он к ней подошел, стоял милицейский патруль. Служивых заинтриговало присутствие в салоне закованной в наручники девушки. Богданова они уже выволокли наружу и, раскорячив ноги шире руки на крышу машины, обыскивали бедолагу. Перепуганная Рита следила за происходящим. китай огородцев подошел, показал патрульным свое удостоверение. И его обыскали тоже, хотя Рита и кричала из салона, что это свои, что это они просто балуются и что претензий она них кому не имеет. В конце концов, Анатолию пришлось дать взятку, чтобы уладить инцидент. Сержант спрятал деньги и посоветовал никогда так больше не шутить. «Поехали», — сказал телохранитель Богданову, — «возвращаемся». У того была рассечена бровь. Слишком жестко патрульные извлекали его из машины. Богданов чертыхался, промахивая выступающую кровь маслянистой ветошью, отчего у него на лбу оставались грязные отметины. «Слушай, одни неприятности мне от тебя», — бормотал он. «Ну откуда ты на мою голову взялся?» Телохранитель Китай-Городцев «Первым делом — ревизия. Сколько человек в охране, чем вооружены, как расставлены? Что за люди? Кто еще присутствует в доме?» Лишних и подозрительных удалить Где подробный план дома и прилегающей территории Пути эвакуации Проверить, насколько надежна связь с внешним миром Восстановить сигнализацию Обеспечить освещение всей территории Собаки Как они используют собак? Как у вас используют собак, Андрей Ильич? По ночам выводим из вольеров У нас там будки есть специальные Метров тридцать от выездных ворот На ночь цуциков сажаем на цепь возле будок Сколько собак? Две, злющие. Да, на ночь с спускать, чтобы бегали по территории. Далее, составить перечень машин, имеющих право въезда на территорию. Что могут привозить? Продукты? Ильич, посторонние машины на территорию заезжают? Ну, может, продукты привозят или белье из прачечной? Стирка у нас тут на месте, а продукты, да, привозят утром. Ваша машина? Ну, как сказать, машина от ресторана. Ресторан принадлежит Топаеву. «Ресторан в самом городе?» «Да». «Значит, машина большую часть времени находится в неохраняемой территории?» «Да». «И ночью она где-то там, в городе?» «И ночью». «Запретить появляться и близко. Отправлять за продуктами машину из Топаевского гаража. И готовить пищу здесь, в особняке, а не возить из ресторана готовую. Отравить же к чертовой бабушке». «Еще какие машины?» «Редко кто заедет. У нас тут все свое, полная автономия». «А охранники на свою смену на чем приезжают из города?» «На своих машинах, на чем же еще?» «Где паркуются?» «За домом, там площадка специальная есть». «За хозяйским?» «Да». «Сколько метров от дома?» «Сразу за домом метра три». «Убрать как можно дальше, и вообще рассмотреть вариант, чтобы машины оставляли за воротами». «Не сердитесь», — попросил китай-городцев «Если честно, дела действительно не ахти». Обиженно дулась и молчала. Это пройдет. Отношения у них еще наладятся. Сейчас я иду к Топаеву. Надо, чтобы мы пошли вместе. Почему? Мне так спокойнее, Арита. Некоторое время она не отвечала, и Анатолий подумал было, что придется ее упрашивать. Но в итоге не стала перечить. Только вздохнула и сказала обреченно. Ну что ж. Олигарх встретил их все в том же дорогом костюме с отливом. Вот только нос у него уже покраснел, и предательски блестели глаза. За тот час, в течение которого китай огородцев его не видел, Топаев успел, похоже, надегустироваться коньячку. «Вы, наверное, Рита?» — осведомился он. Стоял посреди кабинета. Руки в карманах брюк, пиджак распахнут. Во всем его облике было что-то от поведения нетрезвого человека. «Мне дочь рассказывала. Интересно, интересно познакомиться». И вот еще что уловил Анатолий в его поведении. Некое подобие неуверенности. Такое бывает с людьми, живущими замкнуто. И едва появляется кто-то посторонний, они теряются, потому что легкость в общении и умение поддерживать разговор почти всегда не природный дар, а результат воспитания и жизненного опыта. Вот такой, похоже, была жизнь Утопаева в последнее время. Никого посторонних, полное отсутствие новых лиц. «Нам надо обсудить некоторые вопросы, Генрих Эдуардович, то, что связано с моей работой». «Да, разумеется», — с готовностью откликнулся бизнесмен, будто обрадовавшись тому обстоятельству, что кто-то взял на себя труд объяснить ему, что предстоит делать дальше. Только Рита ему мешала, кажется. «Мы теперь все время вместе», — улыбнулся китай-городцев, заметив красноречивый топаевский взгляд, который тот бросил на девушку. «Что ж, как вам угодно. Вам что-нибудь заказать? Чай, кофе, выпечка. Могу предложить коньяк». «Нет, спасибо. Рита, вы пока покормите, пожалуйста, рыбок, а мы с Генрихом Эдуардовичем побеседуем». Топаев сел в свое кресло. Теперь их с Анатолием разделял массивный стол. «Дистанция между шефом и подчиненным? Так хозяину дома, наверное, было комфортнее». «Я разговаривал со своим шефом, и он сказал, что вы выразили готовность заключить с нашим агентством договор на охрану». «Да. В чем причина?» «Ну, в чем причина?» – протянул Топаев. «Приятное мне дело с профессионалами. Я не о том. Когда человек нанимает телохранителей, всегда есть какая-то причина». Ему угрожали, к примеру, или угроз не было, но возник конфликт с кем-то, кого следовало бы опасаться. Это очень важно знать, откуда исходит потенциальная угроза. Только так можно определить степень опасности. «Нет, ничего такого вроде не было. Вы в прошлом году поставили сигнализацию, а до того, как вы ею занялись, одного вашего охранника пытались завербовать. А еще была странная гибель другого охранника». Бизнесмен откинулся на высокую спинку своего кресла и посмотрел изумленно. Для него, похоже, полной неожиданностью оказалась такая осведомленность собеседника. на сказал он, — «вы времени зря не теряли. Моим пацанам действительно до вас далеко». Китайгородцев пропустил комплимент мимо ушей. Продолжил. «Меня интересует, что в вашей жизни происходило непосредственно накануне перечисленных событий. Такое ведь не случается просто так». только в результате чего-то». «Я в двух словах», – вздохнул Топаев, который не очень-то, кажется, хотел говорить на эту тему. «Есть комбинат, продукция которого востребована. Есть заинтересованные лица, которые этот комбинат хотели бы приобрести. Ну, чтобы включить его в свою производственную цепочку, обеспечить себя сырьем, снизить издержки, повысить конкурентную и в итоге, если получится, задавить конкурентов. Тот, кому достанется мой комбинат, сильно выиграет». «То есть желающих приобрести комбинат несколько?» «Да, и тот, кто его заполучит, стопроцентно сохранит свой бизнес. Все остальные постепенно уйдут с рынка. Тут никто иллюзий не питает». «К вам кто-то обращался с предложением продать ваш бизнес, но вы отказали?» «Да». «И после этого у вас начались проблемы?» «Ну, разве это проблемы?» Улыбнулся олигарх, хотя улыбка была невеселая. «Это меня предупреждали просто, что-то вроде черной метки». «А смысл предупреждения в чем Ха -ха -ха. Предлагают хорошенько подумать, прежде чем решить, кому именно продавать комбинат!» Недобро засмеялся Топаев. «А вы будете продавать?» «Красноречивая пауза. Тема, которую Топаев не желает обсуждать?» «Мне важно знать», — проявил настойчивость китайгородцев. «Я должен понимать, в чем суть конфликта». «Давление, оказывается», — ответил тот неопределенно. «На вас?» «Естественно». «Значит, в конце концов, он со своим комбинатом расстанется?» «Как вы думаете, когда лично для вас опасность выше, до или после продажи комбината?» «До продажи. А потом от него уже ничего не будет зависеть, и его оставят в покое. Так он надеется. Он сейчас сообщил мне то, о чем не решался сказать напрямую, что очень скоро продаст свой комбинат. Это добро жжет ему руки. Нет уже никакой возможности все это выдерживать». анализировал услышанное Анатолий. Потом спросил, «В каком случае они могут предпринять решительные шаги? Что такое Топаев должен сделать, чтобы его решили убить?» Так следовало понимать вопрос Китая городцева но тот сделал вид, что не понял. «Откуда мне знать?» – пожал тот плечами. «Даже представить себе трудно». Он потёр веко указательным пальцем, как будто не выспался сегодня ночью и теперь безуспешно борется с сонливостью. Анатолий этот жест прочитал без труда, лгал его собеседник, проявлял неискренность. Это скажет любой человек, знакомый с языком жестов. С Хамзой китайгородцев созвонился поздним вечером. «Как у тебя дела, Толик?» «Работаем». Наладили сигнализацию, пробросили освещение. Охрану я напряг так, что они теперь реагируют даже на чих подпростывшего охотника, который идет по лесу километров в пяти от нас. Думаю, все будет нормально. Я сегодня Костюковых тебе отправлю, чтобы он помог за девчонкой присматривать. В половине двенадцатого он вылетает из Москвы. Ты там обеспечь ему встречу? Машину я пришлю. Сколько тебе еще людей понадобится? Подготовьте пару человек. Хорошо». Вы Топаевым занимаетесь? Да, ребята собирают информацию. К завтрашнему утру чего-нибудь накопают. Вы их озадачьте вот каким вопросом: Кто-то хотел у Топаева выкупить его бизнес, а он отказал. Сам он о подробностях говорить отказывается на отрез, но я чувствую, что там может всплыть что-то интересное. Хорошо, я им сообщу. А чтобы им легче работалось, подскажите, что потенциальные покупатели хотели бы использовать здешний комбинат в качестве поставщика сырья. Вот кто-то из них проявлял инициативу. — Понял, созвонимся. — Созвонимся, — сказал китай-городцев. Рита ожидала его в соседней комнате. Нешуточные события сегодняшнего дня, которым она оказалась свидетелем, произвели на нее, судя по всему, немалое впечатление. — Послушай, — шепнула она Анатолию. «Неужели его действительно могут убить?» Во взгляде угадывался плохо скрываемый детский ужас, как будто она смотрела фильм про Фредди Крюгера. «Ну что вы!» – сделанным бодрячеством отозвался телохранитель. И тут же в темноте за окном громыхнули выстрелы. Один, другой. И сразу же раздался жалобный собачий скулеж. Перепуганная Рита метнулась к Китая Городцеву, будто один он только и мог ее защитить. Анатолий быстрым движением погасил в комнате свет. Стал виден проем окна, подсвеченный уличными фонарями. Слышались какой-то шум голоса. «Что там?» Девушка прижималась к телохранителю, вцепившись в его одежду. Он не удержался и погладил ее по волосам. «Не бойтесь, вам ничего не угрожает. Сядьте вот здесь». Усадил ее прямо на пол. «Не поднимайтесь, пожалуйста, пока я не скажу». А сам приблизился к окну и осторожно выглянул наружу. «Так, охранник с ружьем, Богданов, еще какой-то парень. Перед ними на снегу лежит собака. Кровь. Собака явно при смерти». «Это Анин брат, Ромка», — сказала из-за спины Китаягородцева Рита. Не выдержала, тоже подошла к окну. Когда они вышли из дома, собаку уже волокли прочь. На снегу оставался кровавый след. «Что случилось?» — спросил Анатолий у Богданова. «Хозяйский сын застрелил пса». «Ответил тот вполголоса. «За что?» «Ты у него спроси!» Сплюнул Андрей Ильич с плохо скрытой досадой. Телохранитель всмотрелся в стоящего неподвижно парня. «Обкурился», — догадался китай огородцев. «Ну ты же видишь, подошел к охраннику, отнял ружье и стал стрелять. Хорошо, что не по людям. Ой, с него станется». Весь путь до гостевого дома Рита прошла под руку с телохранителем, боясь оставаться одна даже на мгновение. «Все было так хорошо», — говорила она едва слышно и осторожно оглядывалась по сторонам. «Ты бы видел, как нам с Санькой было весело там, на курорте. Если бы я знала, что она живет в таком кошмаре, ни за что бы не согласилась приехать к ней в гости». «Ничего особенного здесь не происходит, все нормально». «Ты что?» — округлила глаза Рита, еще крепче сжимая руку Китая Городцева. «Наверное, думаешь, что я совсем маленькая и ничего не замечаю?» Топаев только сегодня осмелился на меня взглянуть. Да и то из-за того, что с тобой хотел встретиться. А до этого прятался. Еще Аня говорит, что у него есть пистолет. Он же боится, ты понимаешь? «Вообще, я бы на вашем месте отсюда уехал», — намекнул Анатолий. Может быть, девчонка изменит в конце концов свое решение, насмотревшись на здешние страсти, да и отбудет в Москву. «Костюков вот прилетит сегодня ночью. Он Риту и увезет». «Нет», — вздохнула Рита и покачала головой. «Неудобно». «К чему же?» «Как я Ане объясню?» «Понимаешь, подружка», — скажу я ей, «у вас тут очень неспокойно, поэтому я уезжаю, а вы оставайтесь, пусть с вами будет то, что будет». «Да?» «Можно Аню забрать с собой в Москву?» — подсказал осторожно китай Огородцев. Он еще надеялся выпроводить девочку в Москву. «А если она и Аню с собой заберет, это будет хороший вариант. А ее отец, а гости, а весь этот праздник?» «Не уедет», — понял Анатолий и сказал. «Сегодня прилетает мой товарищ, я перепоручу вас его заботам». «Почему?» – вскинула голову девушка. «Даже остановилась. Мне поручили помочь Топаеву». «А как же я?» Как ребенок, обнаруживший вдруг, что он никому не нужен. У взрослых свои дела, свои заботы, от него отмахиваются, как от назойливой мухи. «Рядом с вами будет мой товарищ», – успокоил он ее. «Мой коллега, очень хороший человек». Рита была расстроена и не могла этого скрыть. Лично для Акиты Огородцева все оказалось полной неожиданностью. Он и предположить не мог, что для девчонки так уж важно, кто рядом с ней находится: тот телохранитель или этот. У самого гостевого дома им повстречался Виталий Степанович. Он шел торопливым шагом, в полу пальто развивались. Спешил к своему подопечному, судя по всему, Роман сегодня всем предал работы. Ты знаешь, кто это? — шепотом спросила девушка, когда Виталий Степанович скрылся за деревьями. — Врач, он Ромку лечил в Москве. А Аня говорит, что Ромка его страшно боится. — Почему? — Что-то он там такое с Ромкой делал, и у бедного парня теперь на этого типа рефлекс, как у собаки Павлова. Боится он его, в общем. В доме стояла тишина, какая бывает только в местах, которые уже давным-давно оставлены людьми. — Давай попьем чаю, — попросила Рита. — Что-то меня знобит. «Вы не заболели?» «Нет, это нервное. Я испугалась там, возле собаки. Очень боюсь крови. Ужасно боюсь». Она явно хотела как можно дольше оставаться рядом с Китой Огородцевым, только чтобы не быть наедине с собой в своей комнате. Он принес кипятку. Рита сидела в кресле, забравшись в него с ногами. Обхватила себя руками за плечи, словно ей было зябко. Телохранитель накрыл ее пледом. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «У меня есть коньяк, я добавлю его в ваш чай, если не возражаете». «Почему вы постоянно говорите мне «вы»?» «Я со всеми своими клиентами на «вы». Я не хочу, чтобы на «вы». «Хорошо, если вам так удобнее». «Если тебе так удобнее». Поправила она его. «Ну да, естественно». «Тебе трудно бывает, наверное». «Ты о чем?» «Клиенты самые разные попадают сюда. «Разные, конечно, но проблем это не создает. Просто подстраиваешься под него, вот и все». «Капризные попадаются?» «Случаются!» «И как же ты с ними?» «Как и со всеми, охраняю!» Хитрый! Засмеялась Рита. «У тебя на все готовы дипломатичные ответы!» «Ты пей чай, пока он горячий!» «Я пью!» Сделала глоток, зажмурилась от удовольствия. О, это ты здорово придумал, чтобы с коньяком!» Выпила чай, торопясь и обжигаясь при этом. Откинулась на спинку кресла. Волосы разметались, во взгляде появилось умиротворение. «Еще чаю?» — спросил китай -гаруцев. «Да». Она смотрела на него с задумчивостью во взгляде. «А ты заботливый. На службе стараюсь», — буркнул Анатолий. «Нет, ты и в жизни надежный, мне кажется. У тебя жена есть?» «Нет». «Странно». «Ничего странного. У меня образ жизни, как у моряка. Месяцами не бываю дома». «Так ты берись охранять только тех, кто постоянно живет в Москве». «Ха -ха -ха, и что толку?» — засмеялся китай-городцев. «Его в Москве охраняешь, потом у него начинаются проблемы. Он уезжает куда-нибудь в Лондон, чтобы отсидеться и переждать смутные времена. Ну и ты с ним, естественно, мигрируешь». «Все-таки Лондон — это круто. Но мы же с тобой не про Лондон сейчас, а про семью». «Да, я помню. А как ты в телохранители попал? Курсы закончил, и меня взяли». «Другой работы не было, что ли?» «Не понял. Почему именно в телохранители подался?» «А почему идут именно в учителя, в пекари, в машинисты, в футболисты?» «У каждого ведь жизнь как-то складывается. У меня сложилось вот так. Нравится?» «Вполне. Чем же нравится? Зарплатой?» «Ты когда-нибудь видела людей, которые своей зарплатой были довольны на все сто?» Улыбнулся Анатолий. «И Рита тоже. Кажется, страхи понемногу ее оставляли». «А чем же тогда? Тем, что это круто?» «Разве круто?» «Конечно!» — убежденно сказала Рита. «Пистолет за пазухой, приемчики всякие там, чуть что всем лежать лицом в асфальт. Я бы тоже так хотела, если бы была мальчишкой». «В жизни все гораздо иначе, как говорит один мой знакомый. Ни стрельбы, ни приемчиков». «Да уж», — недоверчиво протянула девушка. «Ты мне не рассказывай, пожалуйста, видела я». «Ну, это редкий случай». пожал плечами китай -городцев. «Обычно все намного будничнее». «А, по-моему, очень романтично», сказала Рита и повела рукой вокруг. А вокруг плавал сумрак, едва разгоняемый неярким светом притаившегося в углу торшера. Допел свою заунывную песню «Ветер за окном». Горячий чай на столе, теплый плед, тишина в доме, загадочная и пугающая одновременно. И никого постороннего в комнате». «Ты когда-нибудь охранял одиноких женщин, да?» «А они пытались тебя соблазнить?» «Ого, с коньячком он сегодня переборщил, наверное. Надо было ограничиться одним лишь чаем». «Нет», — ответил Анатолий, — «неужели?» Выражение лица кроткое, а в глазах, это естественно угадывается, прыгают озорные чертики. «Действительно ничего не было», — развел руками Китая Гаррадзов. «Это, наверное, старые были женщины. Очень старые. Мама какого-нибудь олигарха, да?» «Бедная старушка боялась оставаться по ночам одна, и ты был вынужден играть с нею в карты. Угадала?» «Да, к тому же она была неподвижна. Мне приходилось возить ее в коляске. А еще у нее все время барахлил слуховой аппарат». Ха -ха -ха, все ты врешь!» – засмеялась Рита. Щеки у нее раскраснелись, и вообще она, судя по всему, чувствовала себя великолепно. «А у меня был когда-то парень». Совершенно неожиданно призналась она. С ним было весело. Знаешь, как его звали? Как? Джек. Американец, что ли? Нет, наш русский. Имя не настоящее, наверное. Конечно, просто я его знала как Джека. Так он представился, когда мы с ним познакомились. Знаешь, это очень здорово, когда в человеке есть тайна. Когда ты не знаешь, как его в действительности зовут, чем он в этой жизни занимается, кто его предки и как он думает жить дальше. Ты с ним просто общаешься, понимаешь? «Он интересен тебе как человек вот в эту самую секунду, когда он рядом. Это здорово!» «Неужели не хочется узнать человека получше?» Удивился телохранитель. «А зачем? Ты разве не замечал, что в людях всегда только разочаровываешься и никогда не бывает так, чтоб наоборот? Чем больше ты человека узнаешь, тем больше в нем обнаруживаются недостатков». «Не всегда». «У меня всегда», — сообщила Арита об итоге собственных жизненных наблюдений. «И что же Джек?» Вернул ее в русло разговора китай-городцев. «Ничего», – пожала она плечами. «Сначала было весело, потом появился мой отец и все испортил. Джек ему не понравился, и он Джеку тоже. Обычная история. Люди встречаются, люди прощаются, как поется в одной песне. И Джек исчез? Да». Естественно, что не она была инициатором разрыва. Ей слишком одиноко в жизни, чтобы она могла разбрасываться друзьями. Послышались шаги в коридоре, затем раздался стук в дверь. И сразу разрушилось ощущение покоя и уюта. «Кто?» — спросил телохранитель. «Толик, это я!» — прозвучал голос Богданова. Китайгородцев открыл дверь. Андрей Ильич выглядел расстроенным. «Ты понимаешь, с собаками этими неувязка получается!» — произнес он. «Почему, как оказалось, Ромка начал стрелять, а серчал на псину за доктора своего?» «Виталия Степановича?» «Ну, тот вышел прогуляться. Кто ж знал, что он по потемкам будет шастать? А мы уже собак спустили, как ты велел. Ну, вот один пес и прихватил доктора. Хорошо еще, что тот недалеко от жилья шел, смог отбиться да убежал. Ромка об этом прознал, взбесился, пошел бить собак. Одну вот застрелил, вторую я на цепь посадил». «Спустить с цепи, Толик!» «Немедленно!» – жестко приказал Анатолий. «И всех предупредить, что с наступлением темноты никакого хождения по территории. Как хочешь им это объясняй. Комендантский час, чрезвычайное положение, но чтобы ни один человек, кроме охранников, не перемещался по территории в темное время суток».